Глава 29 «Ой!» Киру передернуло от ужаса, когда она представила жутких колдунов, мертвых девушек и бесов, посещавших это здание в былые времена. Ей очень хотелось верить, что сейчас здесь нет ничего подобного. Поборов дрожь, Кира сделала шаг за дверь. На первый взгляд дом выглядел безопасным, Крадучись, она направилась в сторону лестницы на второй этаж, а чтобы придать себе уверенности, прихватила топор, которым разбило стекло. Звук ее торопливых шагов гулким эхом разлетался по просторному коридору, наполняя пустоту едва уловимыми вибрациями, заставляя жуткий дом замереть в ожидании. Липкий страх окутывал девушку, побуждая ускорить шаг — По лестнице она просто взлетела, а затем побежала в сторону знакомой комнаты. Вдруг за спиной у неё послышались чьи-то шаги. В груди у Киры похолодело, а горло сжал ледяной ужас. Девушка остановилась на секунду, испуганно оглянувшись назад. Никого. Абсолютно пустой коридор с запертыми дверями по обеим сторонам. На том участке, что она успела преодолеть, не было ни поворотов, ни потайных мест, где можно было спрятаться. Но откуда тогда слышались шаги? Кира поспешила дальше. Звук шагов возобновился. Девушка обернулась и снова никого не увидела. Пошла вперед. Шаги послышались совсем рядом. Обернулась никого». Она припустилась бежать со всех ног, уже не оборачиваясь и не реагируя на посторонние звуки. Молчаливые запертые комнаты тоже пугали ее до безумия. Казалось, вот-вот кто-то страшный выскочит из двери или покажется из-за ближайшего поворота. К ее счастью, ничего такого не произошло. Кера благополучно добралась до нужной комнаты и толкнула дверь. Сколотящимся сердцем она заглянула внутрь и вздохнула с облегчением. Зеркало висело на своем месте. Девушка влетела в комнату и плотно притворила за собой дверь. Ей было страшно приближаться к зеркалу, и еще страшнее было обнаружить, что это обычное стекло, через которое невозможно пройти в другой мир. При мысли о том, что ей придется в одиночку преодолеть обратный путь, по безжизненному, но полному страшных звуков дому, по телу девушки пробежала нервная дрожь. Вдруг откуда-то из коридора послышался глухой стук, как будто что-то тяжелое упало на пол. Киру как будто кипятком обдало. Она взвизгнула и, неловко покачнувшись со всего размаха, влетела в стекло. Вместо твердой поверхности девушка почувствовала вязкую, похожую на густую кисель массу, окутывающую ее тело со всех сторон. Краем глаза Кера успела заметить, как распахнулась дверь, ведущая в комнату. Но что было за ней, разглядеть уже не удалось. Зеркало поглотило ее полностью. «Получилось!» — только и успела подумать она. И в тот же миг кисельная вязкость выпустила ее из своего плена. Со всего размаха девушка грохнулась на деревянный дощатый пол. С секунду она приходила в себя, ошарашенно крутя головой в разные стороны. Избушка, куда она попала, совсем не изменилась. Все та же печка, стол, лавки, шкафчики, полные глиняных горшочков и склянок пучки сушеных трав, развешанные по стенам. Кира! В чувство ее привел голос Вадима. Чародей стоял возле входной двери и смотрел на нежданную гостью огромными глазами, полными чистого изумления. Меньше всего на свете он надеялся увидеть в лесной избушке эту самовлюбленную красавицу. Кира нервно хихикнула и начала неловко подниматься с пола. Она поправила задравшееся платье и откинула на спину длинную косу. Не ждал. Девушка во все глаза уставилась на мужчину, с которым были связаны самые страшные и вместе с тем самые счастливые воспоминания в ее жизни. Как и сказала Даша, Вадим действительно изменился. В его огненных кудрях резко выделялся клок белоснежных волос, Правую щеку пересекал длинный, едва заживший шрам, а красивое лицо осунулось. Возле переносицы и вокруг рта залегли складки. «Нет», — ответил он, — все еще не в силах поверить в реальность происходящего. Чародею казалось, что это очередной сон, сладкая мечта, которая являлась ему каждую ночь, помогая пережить горечь потери. Его душа превращалась в мотылька, совершала перелет между мирами, навещая спящую девушку, посещая ее сны. Эти мгновения приносили лишь короткое облегчение, усиливая его мучения в остальное время, но отказаться от них он не мог. Вадим даже ущипнул себя за руку и, ощутив боль, с восторгом и недоумением уставился на свою красавицу нежданно-негаданно явившуюся к нему в дом. — А это что, пришла отомстить мне за похищение? — кивнул он на топор, который девушка продолжала сжимать в руках. Кира перевела непонимающий взгляд на свою руку. — А, это я стекло расколотила, там, на первом этаже. Смутившись, отозвалась она и положила топор на лавку. Неуверенность и страх девушки почти прошли. Она заметила, как загорелись глаза Вадима при виде нее, ощутила радость, отразившуюся на его лице. Колдун хмыкнул. — И зачем? Глаза его засветились весельем. — В смысле? А как мне попасть в дом, прикажешь? Там, между прочим, что-то страшное в том доме. Что-то падает, брякает, ходит-бродит по коридорам. Затарахтела она, подходя поближе. Вадим не двигался с места. Он смущался своего изуродованного вида и не понимал, для чего Кира явилась к нему в этот мир. А сердце его, между тем, отчаянно колотилось от безумной радости видеть любимую. Кира хотела задать ему множество вопросов, узнать, смог ли он освободить своих предков, почему не выходил с ней на связь, зачем заколдовал ее воспоминания. Но все это вылетела у нее из головы, когда она встретилась взглядом с золотистыми глазами, с жадным восторгом, разглядывающим ее. — Я к тебе пришла. Жить? — заявила она голосом, нетерпящим возражений. Брови Вадима взметнулись вверх. — Я слышался. Жить здесь? — пробормотал он, совершенно сбитый с толку. — Да, здесь. А что такого? — Ты мне еще деревеньку не показал, хотя обещал. Нет, но если ты не хочешь... Или, может, ты разлюбил меня? Или обманул тогда?» На лице у Киры промелькнуло сомнение. Ей было страшно получить отказ от любимого человека. «Девочка моя, ну ты посмотри на меня. Теперь уж я настоящий колдун из страшной сказки. Седой и уродливый. Разве я нужен тебе такой?» С горечью произнес он. — А ты внешностью не прикрывайся. Придумал тоже колдун из сказки. А я тебя, может, за это и полюбила. Хочу заметить, таким ты мне даже больше нравишься. Солиднее выглядишь, — заявила девушка, упрямо задрав вверх подбородок. — Ты мне прямо говори, любишь или нет. А на меня все сваливать не нужно. По своей воле я и тогда бы не уехала. — Я в тот мир не вернусь. Мне нет там места, — заговорил он. «Опять! Почему ты увиливаешь все время от ответа? Я пришла узнать, нужна я тебе или нет!» Девушка решительно двинулась к нему. «Нужна? Я не врал, что люблю тебя. Но любовь ведь не в том, чтобы испортить жизнь. Нет, любовь в том, чтобы отказаться от самого желанного человека для его счастья». Голос Вадима сорвался, и он замолчал. «Ну и хорошо, значит, я остаюсь!» — преувеличенно бодрым голосом воскликнула Кира, хотя на самом деле ей хотелось разрыдаться от переполнявших душу чувств. «Уверена?» — прошептал Вадим, все еще не смея приблизиться. Больше всего он боялся, что Кира сейчас развернется и уйдет, оставив его наедине с разбитым сердцем. Он не хотел прикасаться к ней ощущать запах девичьей кожи, гладких волос, тепло ее тела лишь для того, чтобы вновь потерять. Кира кивнула. Внезапная мысль пришла ей в голову. Недолго думая, она схватила с лавки топор, покрутила в руке и со всего размаху швырнула прямо в зеркало. Стекло треснуло и со звоном разлетелось на мелкие осколки, усыпав пол сверкающими кусочками. Лицо Вадима вытянулось от изумления. Он несколько минут переводил взгляд с разбитого зеркала на Киру и обратно, не в силах вымолвить ни слова. А девушка ни о чем не жалела. Она чувствовала сердцем, что место ее здесь, рядом с любимым ею колдуном. Кира сложила руки на груди и, задрав вверх подбородок, с вызовом смотрела на мужчину. Вид у нее был решительный, но сердце отчаянно колотилось, ведь она не знала, как чародей отреагируют на эту выходку. В конце концов, тот не выдержал и расхохотался. — Ты что творишь-то? — сквозь смех спросил он, указывая на груду осколков. — А это, чтобы ты не смог от меня избавиться, — сказала Кира, улыбнувшись. Смех Вадима придал ей еще больше уверенности. «И как это меня остановит?» — продолжал смеяться он. «Ну как? и Зеркала-то больше нет!» — пожала плечами девушка. «Оно мне не нужно. Ты думаешь, это стекло было проходом в тот мир?» «Вовсе нет. Я могу попасть туда и обратно из любого места, и тебя провести тоже. А вот самостоятельно — да». Ты могла пройти только через зеркало. Оно помнило тебя и пропустило. Как бы там ни было, путь обратно ты не отрезала, — сказал Вадим. — А мне все равно, — упрямо задрала подбородок Кира. — Я не пойду обратно. Хочешь ты этого или нет, но придется тебе носиться за мной по лесам и вытаскивать из болота, если я вдруг опять туда угожу по ошибке. Да и от волков спасать тоже, думаю, еще не раз придется. Но такова твоя судьба, рыжий колдун. Ничего ты теперь с этим не поделаешь. Вадим покачал головой, стараясь спрятать улыбку. Вот только ничего у него не вышло. Счастье просто распирало его изнутри, светилось в золотисто-карих глазах и заставляло быстрее биться сердце. — Это еще почему? — спросил он, подходя все ближе. В эту минуту он мечтал лишь об одном — схватить ее в свои объятия и зацеловать до полусмерти. Но важно было выяснить все сейчас. Понять, чем руководствовалась эта своенравная красавица, обещая остаться с ним навсегда. «Потому что я люблю тебя. Возможно, ты приворожил меня. Я знаю, ты это умеешь, но мне все равно. Я люблю тебя, Вадим». Я хочу быть с тобой. Чародей был уже совсем рядом. Он с наслаждением вдохнул аромат волос, кожи, все еще не прикасаясь к ней. Вадим слушал ее дыхание, ощущал тепло, исходящее от любимой, замирая от удовольствия. Лишь через очень долгий томительный миг его руки обвили девичью талию, а губы накрыли рот Киры. «Поцелуй жадный и неистовый заставил их обоих забыть обо всем на свете!» «Я тоже люблю тебя!» — шептал он, лишь на несколько секунд отрываясь от таких желанных и сладких губ, прижимая ее к себе все сильнее. «Если ты готова принять меня таким, то я сделаю все, чтобы ты была счастлива». «У тебя получится!» Кира обвела его шею руками, с готовностью отвечая на поцелуи. — Ведь мне важно просто быть рядом с тобой.